Завтракал он завидным для упившегося накануне до бессознательного состояния человека аппетитом. Только изредка морщился и всклипывал. Давали себя знать разбитые губы и ссадины на лице. «Изувечили меня сволочи!» — пожаловался он. «Я на них суд подам!» «Не советую!» — не поддержала его я. «Из серьезных травм у тебя только выбитый зуб. Нагуляли вы вчера на космическую сумму».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 «Может, я тоже не сахар, тоже запилю тебя своими нравоучениями?» «А у меня, как и у тебя, психическое заболевание», — нашлась я. «До паники боюсь темноты и одиночества. Меня предки с детства одну не могут ночевать оставить. Обязательно надо, чтобы в квартире был кто-то еще. Иначе мне голоса чудиться начинают, шаги, скрипы, тени всякие. Веришь, всю ночь уснуть не могу. Хотела комнату у бабуськи какой подыскать,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 Проблема с наличными и пропитанием решилась сама собой, а то, что, соответственно, созданному мною образу я была не красавица, ну так красоту на хлеб не намажешь. Первые дни мы жили душа в душу, то есть практически не обращали друг на друга внимания. Получив от меня плату за месяц, Сергей с удвоенным рвением принялся приводить себя в порядок. Солярий, массаж, тренажеры –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 «Надо, сделай без вопросов, а?» «Ничего себе без вопросов! А вдруг ты что незаконное задумала?» «Да ты на меня посмотри, — предложила я, — какая из меня уголовница! И вообще, можно подумать, что к тебе никогда с необычными просьбами не обращались!» «Ну, обращались, а я все равно должен знать. Ты же понимаешь, работа стоит немало, одеваешься ты явно не в бутике. Скажи, будет нормальная тетка отваливать такие деньги просто так?»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 — Зачем? У тебя светлые прямые волосы. Это гораздо красивее, чем ее темные. — Хочу. Мастер в течение суток оцифровал семейную хронику и с помощью фотошопа заменил лицо Ирины на мою непрезентабельную мордашку. Старый альбом я положила на место, а новый, почти полностью его дублирующий, спрятала до наступления нужного момента. Кроме того, я произвела еще ряд манипуляций с некоторыми предметами, принадлежащими Ерине. Все это время я была предельно ласковая и предупредительна с Сергеем. Моей целью было поселить в его душе покой и приручить к своей персоне.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 А то, правда, неприятно как-то. Точно, — обрадовался он. Только как мое второе «я» узнает, что надо вести записи? Я выручу, — согласилась я. Мы с ним вроде тоже ладим. Скажу, что ты попросил. Оно у тебя не очень вредное, согласится. Клево, — обрадовался Сергей. Может, мы с ним в контакт войдем и переписываться будем? Я закатила глаза, изобразила глубокое раздумье и вдруг заорала.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 Теперь я была уверена в том, что дневник, созданный им и подредактированный мною, будет в ближайшее время его любимым детищем. Поверивший в то, что он заказывал именно этот завтрак, Сергей уныло жевал капустные листья. Я разлила по чашкам кофе, поставила перед собой тарелку с бутербродами. Он с тоской посмотрел на аппетитно расползающийся сыр на моих тостах, отодвинул миску с листьями и отхлебнул кофе. Внезапно он закашлялся, подскочил к раковине, выплеснул кофе и начал отчаянно отплёвываться. Потом выхватил мою чашку и выплеснул ее содержимое в раковину. — Ты где брала кофе? — закончив плеваться, выговорил он. «Ну, — Как обычно, в банке с надписью «Ирочка». — Извини, лень было ставить две джезвы и варить два разных вида. Сварила в одной. Я же не думала, что ты такой зануда. Ну, — Ладно, в следующий раз сварю тебе из баночки Серёжа. «А вчера ты из какой банки порошок брала?» «Ирина, обожаю кофе с корицей». «И я его пил?» С ужасом в глазах спросил он. «Пил?» Утвердительно ответила я. «И ничего?» «Ну, как видишь, а что должно было случиться? Это какой-то особый женский кофе? От него грудь вырастает и волосатость уменьшается?» «Нет», — отстраненно ответил он. Потом встал, достал банку пристально рассмотрел ее содержимое, опять поставил на место. Внезапно его осенила еще одна мысль. «Я тебе не говорил, где в моем доме хранятся банки с кофе. Как ты догадалась, что они в морозильной камере?» Я поставила чашку и пристально посмотрела ему в глаза. «Как там, ассамерсента Маэма? Держите паузу!» Под моим взглядом он съежился, потом заёрзал на стуле и наконец опустил глаза. А ты не понимаешь, ответила я тихо тихо, даже не шепотом, а движением губ. Догадался он или услышал ответ не знаю, но эффект превзошел мои ожидания. Сергей вскочил, достал банку с надписью ирочка и быстро вытряс мусорное ведро ее содержимое. Ну и зря,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 «Чего?» — не понял он. Ну и «Хорошо, что не понял. Я того и добивалась». Сергей бессмысленно хлопал ресницами, пытаясь вникнуть в смысл моей фразы. «Ну хорошо, хорошо», — погладила я его по плечу. «Только не волнуйся. При твоем заболевании это вредно. Кстати, я могу договориться с Юлей, она найдет себе хорошего психиатра. Сам понимаешь, лечиться официально не избежать огласки, да и в психушку загреметь недолго». «Так я поговорю?» «Откуда ты знаешь Мурзину?» – одним губами выговорил он. «Сегодня тебе весьма удаются глупые вопросы», – решительно сказала я, вытолкала его за порог и захлопнула дверь. Пусть подумает на досуге. «Я вовсе не собиралась отказываться от одежды Ирины. Дневник Сергей вести еще не начал». И в его отсутствии дома мне было делать решительно нечего. Убедившись, что он не маячит где-нибудь возле дома, я вышла, запихала в мусорный пакет оставшиеся четыре кочана капусты, собрала остатки листьев, вынесла все это на помойку и поехала в коттеджный поселок. За эти пару дней я страшно соскучилась по Арише. К тому же мне надо было покопаться в моем запасе грима и прочих предметах маскировки. По дороге во мне внезапно заговорила совесть, я заехала в супермаркет и забила багажник продуктами. Кроме того, позвонила в ресторан и заказала обед с доставкой на дом. А то получается, что чужого мужика кормлю, пусть и капустными листьями, а родной дедушка чахнет с голоду. Жалость и сострадание захлестнули мою душу, и я глубже утопила педаль газа. Конечно, Ариша не развалена. Но он старый и одинокий человек, и ему очень нужны общения и заботы. Старый одинокий человек еще спал. Подумайте, двенадцатый час дня. В гостиной было накурено, журнальный столик изобиловал пустыми коньячными бокалами, тарелками с остатками закуски и полными пепельницами. Кажется, мое отсутствие кому-то пришлось по нраву. Вот что значит бросать на произвол судьбы беззащитных стариков. Я проветрила комнату, убрала следы ночной оргии, загрузила холодильник всякими вкусностями, потом вышла в прихожую и натолкнулась взглядом на аккуратно расставленные на полочке штеблеты. Судя по всему, вчерашние гости остались у нас ночевать.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 Пара пустых бутылок из-под коньяка было достаточно для того, чтобы понять, что дедулик придется реанимировать, а сытный завтрак, ну или обед, у них вызовет лишь гримасу отвращения. Скоро на кухню робко заглянула Ариша. — Полет, что ты делаешь дома? А у нас тут небольшая вечеринка была. В клубе что-то с проводкой случилось, закрыли рано. Не расходиться же по домам. — С проводкой, — уточнила я. — В клубе? Сельском? — Ты мне не доверяешь, — грустно констатировал он. — А между тем, кто, как не я, завожу полезные знакомства, которыми ты беззастенчиво пользуешься? Кому, как не мне, презрев беззащитную старость, приходится жертвовать режимом, лишь бы угодить любимой внучке? — Тебе, дедуль, тебе, — успокоила я его. И я тебе за это безмерно благодарна. Веди сюда своих гостей, чай остывает. Компания, оставшаяся этой ночью у нас, действительно вызывала почтение. И где это Ариша набрал в нашем городке столько аристократичных пенсионеров? Я разлила чай по огромным чашкам, разогрела в микроволновке круассана, разложила на тарелке несколько сортов сыра, достала масленку, поджарила тосты. Гости сначала стеснялись, мужчины привыкли к тому, что после бурной ночи хозяйка дома смотрит на них в лучшем случае с плохо скрываемой ненавистью. Потом они поняли, что я не собираюсь размахивать скалкой, осмелели, разговорились и начали превозносить мою редкостную кротость, доброту и за компанию красоту. Наконец мне удалось выскользнуть из кухни и подняться в свою комнату.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 — Нет, зря я затела эти воспоминания. Они не мобилизуют меня, а делают только мягче. — Все, пора собираться. Я сложила в сумку кое-какие вещи, аккуратно поставила зеленые линзы и спустилась вниз. Гости деда уже разошлись по домам, а сам дед ждал меня в саду. — Уже уходишь? — Это ненадолго. — Ты точно не вышла замуж? — У меня настолько глуповатый вид...